Глава двадцать вторая. Орден Хайнриэля. Семнадцать тысяч лет назад мир кузничного отдела Бордилло. Шел дождь. Все перед глазами застилал густой туман. Точнее, это был не туман, а дым. Дым, идущий из многочисленных кузничных мастерских, окутывал собой весь Бордилло и блокировал поле зрения. Калиностальные из мира кузничного отдела могли понять свое местоположение по раздающимся повсюду звукам удара в магической стали. Однако Луна, будучи выходцем из мирообитательной пучины, так не умела. В ее ушах раздавались лишь зловещие звуки дождя, которые дико приелись ей в ее родном мире. Заглушая гложущее ее нехорошее предчувствие, она продолжала бежать. Вдруг ее нога увязла в непролазной грязи, и она упала на землю. Ага! Ей казалось, будто она сама находится в центре этой лужи, узнав, что ее ребенок родится разоннским львом разрушения. Она на долгое время заперлась в собственном доме. Вновь и вновь она внушала себе, что не даст то планам дедушки осуществиться, что она никогда не родит ребёнка и что она никогда никого не полюбит, и вновь и вновь сдавалась. И всё ж тлеющая в её груди жажда всё никак не угасала. Ни в чём особенном она не нуждалась, и хотела лишь иметь самую обычную семью. Я должна поспешить. Корабель скоро уйдёт. Луна встала на ноги и снова перешла на бег. И всё это время Она ещё и наглушил и без конца поднимающийся в её голове жажду. Твой ребёнок станет львом, который уничтожит сереброводный священный океан. Вспомню слова своего деда, Лона убедила себя, что её мечте не суждено сбыться. А Разнонский лев разрушения, абсолютно все, кто живёт в Ивезе и знают, насколько он ужасен. Его зовут фантомным зверем, с которым ни при каких обстоятельствах не следует встречаться. Его зовут бедствием, которое ни при каких обстоятельствах нельзя освобождать. Иногда разоронские или его разрушения оказывают влияние на внешний мир из бедственной причины жажды, и насколько бы ни была малая его сила, она оборачивалась великим бедствием, что оставляло на мире следы от своих когтей. Несколько тысяч лет назад слегка высыновшееся из бедственной причины жажды коготь разрушения срезал половину Визайна. Множество богов сгинуло, порядок исказился и сильно нарушился, и с тех пор в мире бедственной причины постоянно идет дождь. И это был всего один коготь, причем не имеющий материальной формы. Невозможно даже вообразить, насколько чудовищный и бедствен будет стереть, если воплотиться и будет высвобожден в этот мир. Для принцессы бедственной печали ее мечта выйти замуж за любимого, родить ему ребенка и жить пусть и в бедности, но в согласии, тихую и мирную жизнь была самым что ни на есть смертным грехом. Ее дети никогда не принесет собой гармонии. Но все же, пусть даже это и грех, который невозможно искупить. Возможно, то, что сказал её дед Доминик, было правдой. Её жажда не утихала, она знала, что Луна не собирается ей потакать, и жестоко её мучило. Луна продолжила биться со своей жаждой на протяжении целой тысячи лет. А затем она повстречала потерявшееся в вязай на малое дитя. Возможно, это было дьявольским соблазном. Встреча с маленьким ребёнком с новой силой пробудила её жажду, словно кто-то водошевил Луну, которая хотела детей. Луна поведала ему свои ситуации, на что этот мальчик ответил ей, что еще рано опускать руки. Он был умен не по годам, и как и Луна нёс на своих плечах великую судьбу. Различались они лишь в одном: мальчик никогда не отчаявался из-за своей судьбы и продолжал сорваться с ней. Он сказал ей, что обязательно держит верх. Почему-то она ощутила, что она тоже сможет биться со своей судьбой, и с помощью мальчика сбежала с Ивизына. Мальчик отправился к своей битве. Э, она, чтобы тоже от него не отставать, в одиночку отправилась в борделово. Возможно, пребывающие здесь в данный момент аристократы могли ей помочь. Ха. Ой, он тут. Выбравшись на крутую гору, Луна оказалась на причале, где на якоре стоял сереброводный корабль Нефиус. Посторонним сюда вход был запрещён, она вскарабкалась чёрного входа, поскольку солдаты борделова не пропустили бы её сюда по нормальному маршруту. А, барабам отло Луна, увидев корабль, Его якорь поднимался. Сереброводный корабль Нефилос вот-вот отправится в плавание. Постойте, господин барон. Пожалуйста, подождите, громко закричала Луна, помчавшись к сереброводному кораблю. Если корабль идёт, у неё больше не будет возможности встретиться с нём. Луна не могла сама выйти в сереброводный священный океан. Господин барон, умоляю. Вот, надо стало из запозах и орден И подняла его высоко над головой в сторону медленно взмывающего среброводного корабля. Орден в форме пяти мечей. Поравливается туда женщина. Откуда ты взялась? Еще шаг и тебя не поздоровятся. Заметившие Луну солдаты стали один за другим окружать ее. В мгновение ока они схватили ее и прижали лицом к земле. Пожалуйста, отпустите меня. Мне нужно поговорить с господином Бароном. Это тордень. Замолкни. Думаешь, мы позвали на столе подозрительный персонаж встретиться с господином бароном? Солдат обнажил священный меч и представил его к шее Луны. Кто тебя подослал? С какой целью ты собралась встретиться с господином бароном? Луна не могла ответить на его вопросы. Солдаты наверняка не поверили бы ей, даже если бы она сказала правду. Мне нужно с ним поговорить. А вот значит как? Тогда я буду отрезать тебе по палец, пока ты не скажешь правду. Держите ее. Окружившая Луна солдаты силой продавили ее и раскрыли ее руку. Остря с венчанного меча остановилась ее большого пальца, и с него стало слегка сочиться кровь. Начнем с большого пальца. Луна задрожала и закрыла глаза. Она изо всех сил контролировала свою магическую силу, чтобы не дать дремлящей в глубинах ее тела бездной почине жажда раскрыться. Солдат взмахнул мечом. Что за? Раздались ошеломленные голоса. Боль так и не настигла ее. Открыв глаза, Луна увидела перед собой сломанное лезвие меча. "Я совсем не в восторге от ваших грубых выходок. Возможно, у неё были на ну свои причины". С передней части корабля медленно спустился светловолосый мужчина. Он был одет в величественные и присущие рыцарства одеяния, а в руке держал прозрачный священный меч. Использув этот меч, он и сломал клинок солдата. "Отойдите. Похоже, что у неё есть к нам дело". "Слушаюсь. Лебрахард спокойно приземлился на землю и направился к Луне. Солдат отпустили Луну и отошли назад, словно освобождая ему дорогу. Я приношу извинения за их грубое поведение, но, пожалуйста, не держите на них зла. Такова их работа. Нет, что вы. Я сама виновата, что пробралась сюда без разрешения. Аристократ подал ей руку и помог подняться на ноги. Вы же господин барон Лебрахард Фринерас, один из пяти свит их паров Хайфолие. В Среброводном священном Аккиане сыновей риев выбирают не по системе наследования, и мир священных мечей Хайфоли не было исключением из этого правила. Годителям Святого короля относились так же, как к остальным аристократам-охотникам, и не называли принцами. Хотя Ли Барахард был родным сыном действующего Святого короля, он носил другую фамилию, так как святые короли назывались Хенриелями вне зависимости от того, из какой родословной они были. Верно. У вас кажется ко мне было какое-то дело? Лунка явнула и решительно сказала: «Меня зовут Луна, и я внучка Доминика, главы организации Фантомных Зверей Визайна». На миг взгляд Либрахарда стал суровым. «У меня к вам просьба, господин барон», — Либрахард прервал ее резким жестом руки и повернулся к солдатам. «Не могли бы вы оставить нас?» «Есть, слушаюсь». Все солдаты тут же покинули пристань. Либрахард отправил Алекс, и сереброводный корабль Нейфилс тоже набрал высоту. И избавившись от лишних ушей, он снова сказал Луне: «Прошу меня извинить, но вы наверняка и сами знаете, в каких отношениях мы с Вилзейна. Если об этом услышат другие, то я не смогу гарантировать вашу безопасность». Луна кивнула. «Не знал, что у главы организации фантомных зверей есть внучка. Что я могу для вас сделать? Кое-кто рассказал мне про вас, господин барон, и сказал, что вы должны сами помочь мне». Сказав это, Луна показала Либрахарду тот орден. Он взглянул на него магическими глазами, чтобы проверить его подлинность, а затем голосом, в котором чувствовалась смесь печали и тепла, мягко спросил: "Вы застали последние мгновения жизни Джина?" "Аллуна задачила его слова, после чего Либерхард с любопытством наклонил голову. "Вы знаете, что это?" "Аллуна отрицательно покачала головой. "Что касается подробностей, в общем, это не моя вещь. Вот как." Лебрахарт вознес этому ордену молитву, словно оплакивая усопшего. Простите, но что? Это орден Хенриеля. Их вручает лично его величество Святой Король. У аристократов охотников есть традиция оставлять в них свои завещания. В нем высечены чувства и слова моего старого друга Джейна. Я хочу, чтобы ты помог тому, кто передаст тебе этот орден. Лебрахарт взял орден и полившиеся из него яркие частички света окружили его. казалось, будто орден разговаривает с ним. "Похоже, вы получили эту медаль от сильного мальчика. Если ты принесёшь орден, то я тебе помогу. Но откуда вы, Басарам? Заклинание Святого Завещания Хайфолии. Его силы рыцарства охотники могут оставить свои чувства на каком-либо предмете перед погибелью. В этом ордене покоятся чувства Джейна. Он говорит, что он в долгу у этого ребёнка, и даже его собственной жизни будет мало, чтобы погасить долг. Кто этот ребёнок?" Лона смущенно покачала головой. Я не знаю, как его зовут. Этот мальчик сказал мне, что лучше мне не знать его имени и что лучше бы я сделала вид, что мы с ним никогда не встречались. Неудивительно, что даже в бассарами ничего о нем нет. Вероятно, Джейна он сказал то же самое. Свет ордина резко потух. Как бы там ни было, в итоге мы благодетель Джейна отдал его орден. И кем бы вы ни были, этот факт не изменит ничто. Даже то, что вы обетовали Везддайна, нашего заклятого врага. Именем одного из пяти святых поров Лебрахарда Френароса я продемонстрирую вам праведность аристократа-охотника. Крепко жафордин, сказал Лебрахард. Вы ведь сказали, что у вас ко мне просьба, так? Луна кивнула. Я слышала, что давным-давно существовал герой Хайфолии, что рассёк Разнонный лев разрушения при помощи священного меча, который мог перерубить любую судьбу. Это была легенда о символе Хайфолии. Меч чудухов богов и людей Вансмания. Я, принцесса обетованной пустыни, что родит на свет резонансный лев разрушения. Моя утроба соедина с бедственной пустыней жажды. Леброхард не мог скрыть своего удивления, то, как именно рождается резонансный лев разрушения, по сей день оставалось загадкой для аристократов-охотников. Если бы они об этом знали, то Хайфолия бы мобилизовала всех охотников для того, чтобы начать на луну охоту. И всё же это был единственный способ. крепко сжав кулак, Элона, словно ухватившись за последний луч надежды, сказала: "Я прошу вас, господин барон, пожалуйста, я молю вас, отстеките эту судьбу мечом духа богов и людей".